Часть 4 Лайфхаки по заморозке. Я выделила лайфхаки по заморозке отдельным разделам, потому как их много, и они помогают экономить уйму времени. Последние 7 лет я не мыслю своей жизни без морозилки и пользуюсь ей каждый день. Это один из самых нужных приборов в моем доме. Я замораживаю все – от мелко нарезанной зелени до готовых блюд. У меня стоит бытовой морозильный ларь на 120 литров. Для семьи из 3-5 человек этого более чем достаточно. Итак, что можно замораживать и каким образом, дабы не навредить качеству продуктов и здоровью? Овощная нарезка. Зелень, грибы, морковь, перец, лук. Фрукты. Все, что не съедается или, скорее всего, испортится. Готовая зажарка. Лук, морковь, томат, паста, перец, сельдерей тушеное мясо, фарш, вареная курица, рыба, детское питание, печеные овощи, морковь, свекла, баклажан, красный перец, лук, очищенный чеснок, очень удобно и практично, готовая выпечка, кексы, торты, маффины, печенье, круассаны, хлебобулочные изделия, леп, лаваш, лепешки, булочки, пироги, вареные бобовые или любые крупы. Готовые блюда. Плов, запеканка, ризотто, рагу, супы, второе. У многих женщин существует предубеждение, что пища обязательно должна быть только свежеприготовленной, и что после приготовления через несколько часов она теряет жизненную силу и превращается чуть ли не в яд. До технического прогресса такое положение вещей было действительно актуальным, особенно в странах с жарким климатом. Это связано с тем, что еда, хранящаяся при положительных температурах, Отличная среда для размножения бактерий и является потенциально опасным источником различных кишечных инфекций. Поэтому издревле, так как не было холодильников, люди не хранили готовые блюда, а съедали все сразу. А для долгого хранения продуктов использовали различные способы ферментации и консервирования. Но теперь, когда мы имеем возможность сохранять еду в холодильнике круглогодично, а наука предоставляет нам данные о безопасном употреблении замороженных или охлажденных продуктов в пищу, мы можем совершенно спокойно пользоваться благами цивилизации без риска для здоровья. И просто грех не делать этого, а пытаться усложнять себе жизнь. Некоторые продукты глубокой заморозки даже безопаснее и полезнее охлажденных. Например, рыба, которую замораживают сразу после улова и чистки в течение нескольких часов, Или свежезамороженные фрукты и овощи, которые могут быть куда полезнее, чем консервированные или свежие, но обработанные специальными химикатами для более долгого хранения. Сохранять баланс нам, как всегда, поможет здравый смысл. Если вы сомневаетесь в безопасности какого-то замороженного продукта или с подозрением относитесь к определенному производителю, то лучше не употреблять такую продукцию в пищу. Здоровье превыше всего. Ниже приведены советы, как морозильная камера может помочь организовать питание в доме таким образом, чтобы на это удовольствие уходило еще меньше времени и энергозатрат. А теперь давайте пройдемся по каждой категории. 50. Овощная нарезка. Зелень, укроп, петрушка, репчатый лук, грибы, морковь, перец, лук. Это все можно заранее нарезать и заморозить. При необходимости сразу из морозилки использовать в приготовлении салатов, супов, рагу и вторых блюд. Перед нарезкой не забудьте хорошо просушить овощи, чтобы не было лишней воды. 51. Фрукты. Все, что не съедается или, скорее всего, испортится в ближайшие пару дней, нарезаем пластинками, раскладываем по пакетикам в один слой и в морозилку. Идеальные для заморозки фрукты. Банан, персик, абрикос, яблоко, инжир, виноград, манго, дыня, любая ягода. А какое шикарное мороженое, смузи и молочные коктейли получаются из таких заготовок. Вы даже не представляете, как это вкусно и полезно. 52. Готовая зажарка. Простая формула. Лук, морковь, томатная паста, болгарский перец, стебель сельдерея. Апционно. Готовим сразу порций 10. Раскладываем по пакетикам и вуаля. Замораживать проще, но если вы любите возиться с консервированием и вам так удобнее, тоже отличный вариант. 53. Тушеное мясо, фарш. Я готовлю как обычно но большой объем. Затем фасую порционно и отправляю в морозилку. Это также экономит много времени, а мясные блюда буквально тают во рту. Можно делать как с овощами, так и без, просто с солью. 54. Вареная курица, рыба. Я делаю два варианта. Первый. Отвариваю или запекаю, и разобрав на крупные части ножки, крылья, грудка, замораживаю. При необходимости достаю и поджариваю на сковородке. И мягкая курочка с хрустящей корочкой готова за 5 минут. Для рыбы такой способ не очень подходит. Второе. Сначала отвариваю или запекаю. Потом отделяю мясо от костей и кожи. Затем разбираю на мелкие кусочки. Замораживаю также в порционных пакетиках. Это еще и отличное решение для салатов. Достала, разморозила, добавила. 55. Детское питание. А еще мясные заготовки из предыдущих двух пунктов можно использовать как хороший способ быстро готовить детские блюда. Достаточно просто сварить гарнир, суп и за пару минут до готовности добавить порцию мяса, курицы, рыбы из морозилки. Так вы сможете легко и быстро приготовить домашнее горячее, и ваши малыши никогда не будут голодными. Даже для деток до года это отличная альтернатива покупному детскому питанию. Просто после того, как у вас получается только мясная мякоть, пюрируйте ее блендером и тоже заморозьте, но очень маленькими порциями, по 30-50 грамм. Для этого хорошо подходит любая пищевая пленка, либо формочки для льда. 56. Печеные овощи. Можно замораживать заранее запеченные овощи или излишки после ужина. Морковь, свекла, баклажан, красный перец, лук – это просто обалденное решение. Это просто обалденное решение, ведь, иск... ведь включать духовку ради двух свеколок нецелесообразно. Сделайте побольше, расфасуйте по пакетикам и в морозилку. 57. Очищенный чеснок. Это очень удобно и практично. Почистите порцию чеснока один раз, и его запасом вы обеспечите себя как минимум на пару месяцев. Мне и на полгода хватает. Каждый раз, готовя блюдо с чесноком, вам не придется возиться с ними и потом отмывать руки от въедливого запаха. Вы просто достанете нужное количество зубчиков из пакета и дело в шляпе. К тому же чеснок не очень хорошо хранится, поэтому этот способ избавит вас от выбрасывания испорченного овоща. 58. Готовая выпечка. Кексы, торты, маффины, печенье, любая выпечка. Вы не поверите, насколько это удобно. Теперь вам не надо съедать весь этот огромный торт или кекс, оставшийся после дня рождения. Просто нарежьте его кусочками, заморозьте на плоском блюде. Затем уже замерзшие кусочки переложите в пакеты. И наслаждайтесь, когда хотите. А еще и к чаю для гостей вы будете всегда готовы. 59. Хлебобулочные изделия. Хлеб, лаваш, лепешки, булочки, круассаны, пирожки, пироги. Я частенько делаю все это дома сама или покупаю в любимой пекарне и замораживаю. Только не забудьте хлебушек предварительно хорошо остудить, нарезать и проветрить часок, чтобы вышла лишняя влага и в пакетах для заморозки не образовался конденсат. Чем свежее хлеб, который вы замораживаете, тем вкуснее он будет после заморозки. 60. Вареные бобовые или крупы. Я замораживаю горох, фасоль, чечевицу, нут, рис, кино, гречку, пшено, перловку, булгур. И при необходимости добавляю в супы, салаты, рагу. Готовое блюдо. Замораживайте плов, запеканки, ризотто, рагу, супы, второе. Главное, все это дело отправлять в морозилку в свежем состоянии, а не через 3 дня после приготовления. Благодаря такому приему вам не придется выбрасывать еду, и у вас будет вариант обеда на скорую руку.